Глава 2 «Вика, успокойся!» Вновь раздался голос Влада в моем ухе. «Все под контролем. Как только останешься одна, беги, плевать на артефакты, просто уходи оттуда при первой же возможности». Будто подслушав моего друга, повелитель положил свою руку поверх моей, пригвождая ее камню, соединяя наши порезы. Тепло его кожи обожгло меня. С его прикосновением порезы испарились вместе с болью. Близость красивого мужчины, конечно, очень приятно, но мне следует подумать о другом. Стоит этому красавчику приподнять фату, и его красивая и сильная рука сожмется на моем горле. Мной начала владевать паника. Я словно попала в ловушку. Как я не пыталась взять себя в руки? Но пальцы все равно начали дрожать. Блейден это почувствовал. Когда он сжал мою ладонь в нежном, успокаивающем жесте, я едва в обморок не грохнулась. Не то от неожиданности, не то от страха, но мне будто дали пощечину, приводя в чувство. Сразу и дыхание восстановилось, и сердце забилось ровно. Этот жест абсолютно заметен со стороны, но одной своей рукой повелитель тьмы «Контролирует меня полностью!» «Да будет этот союз благословлен свыше!» Торжественно возвестил жрец. И оглушающая тишина взорвалась не менее оглушающими аплодисментами. И это все? А как же вопрос невести? Неужели темные маги не спрашивают согласия женщины на брачной церемонии? Прекрасная демонстрация отношения к молодой жене. Как к бессловесной кукле. Полное безобразие. Впрочем, есть и свои плюсы в этом обычае. Никто не предложил жениху поцеловать на воспеченную жену. И он не попытался задрать мою фату. На виду у всех, все еще не руку из цепкого захвата пальцев, повелитель повернулся к залу лицом. Я была вынуждена развернуться вслед за ним. «Благодарю, что пришли!» От его голоса моя кожа покрылась мурашками, низкий, вибрирующий, властный. В нем чувствуется огромная внутренняя сила. Как мне хватило ума сунуться во дворец этого мужчины и играть с ним в свои игры. Никто из темных магов не источает такой мощной энергетики, способной заставить замолчать тысячу человек. Стоило повелителю заговорить, как шум гостей стих. Даже те, кто стоят в первых рядах, пригнули головы. Вы стали свидетелями благословения тьмы. Стихия даровала мне супругу, способную приумножать силу нашего рода, принцесса Оливия, отныне повелительница тьмы. Так и хотелось вырвать у него свою руку и бочком-бочком уйти из этого места. Все должно быть не так. Моя кровь не может быть принята самой тьмой. Это какая-то шутка, обман. Хм, возможно, именно могущественные родственники, то есть самые принцессы Оливии, смогли настроить артефакт таким образом, что он принял даже девочку без стихийного дара. Думаю, если бы на моем месте была бы собачка, то повелитель и ее нарега бы женой. В зале раздались очень стройные аплодисменты. Я уловила взгляды, которые бросали на повелителя и его гости. Презрение, дикая зависть, радость за него, равнодушие, все смешалось в этой толпе. Одни искренне рады, другие задыхаются от бессильной злобы. м, -м да. Вот что значит высшее общество. От повелителя повеяло такой гордостью, что даже недоброжелатели притихли и спрятали, наконец, свои взгляды за приветливыми улыбками. Блейден абсолютно уверен в том, что нашел себе лучшую жену из всех возможных. Боюсь представить, какая ярость его обуяет, Как только он откинет фату с моего лица. «Пусть тьма и хаос благословят брачную ночь супругов!» – провозгласил жрец. «А у меня чуть глаза из орбит не выпали! Это в мои планы точно не входило!» «Проклятие!» Влад не сдержался и ругнулся. Если он так волнуется, значит, дело совсем плохо. Вика, девочка, я не знаю, как тебе помочь, но, умоляю, выбирайся оттуда. Что бы я делала без его мудрых советов? Повелитель тьмы решил не тянуть с этой самой брачной ночью и приступить к продолжению рода как можно скорее не выпуская мою руку из своих сильных пальцев, развернулся и потянул меня к темной двери справа от алтаря. Пришлось подчиниться. Он так крепко держит, словно чувствует, что я хочу сбежать. Видит Бог, я не хотела прибегать к самым крайним мерам, но у меня не остается выхода. За дверью оказался темный коридор, затем лестница, снова коридор, пролет. Я сбилась со счета поворотом и лестницам, по которым он меня вел. Наконец повелитель остановился возле высокой двери, достал из кармана ключ и открыл ее. За ней оказался небольшой холл-гостиная. Со стен на меня презрительно взирали мрачные портреты предков Блейдена. Если я правильно помню правила придворного интерьера, то это личный этаж повелителя». Только в них можно вешать портреты. Для всех остальных помещений это табу. Стоило оказаться здесь, как в ухе что-то щелкнуло. Я интуитивно поняла. Здесь артефакт, связывающий меня с Владом, больше не работает. Момент X все ближе. Вот-вот Блейден Дерден Вейтер поймет, как жестоко его обманули. Сбежать от него? Ни малейшего шанса, если только не отрубить себе руку. Значит, придется прибегнуть к помощи своего дара. Я не владею холодным оружием, но мои силы не менее опасны. Повелитель тьмы толкнул еще одну дверь, и мы оказались в спальне. Только здесь, в просторной мужской комнате, он позволил своим эмоциям выйти наружу. Поверить не могу, воскликнул он, выпуская мою руку и отходя на пару шагов. Знаешь, я не верил, что тьма вообще тебя примет, но полное совпадение энергий это невероятно, фонтанировал он. Маска равнодушие слетела, явив взрослого, рассудительного мужчину. Это не щенячий восторг, но искреннее восхищение, радость и гордость, неожиданно для себя я залюбовалась им. «Нечасто можно увидеть такие чистые и светлые эмоции у мужчины». Блэйден обернулся и посмотрел на меня с ожиданием. А я не могла отвести взгляд от его искренней улыбки. «Оливия, скажи что-нибудь! Или ты тоже не веришь?» Он направился ко мне с очевидным намерением. Хочет поговорить с новоиспеченной женой лицом к лицу. Немедленно ни секунда взял края фаты и откинул назад. «Замри!» приказала я, как только он открыл меня. На лице повелителя тьмы лишь на миг промелькнуло изумление, но в следующее мгновение он замер, как восковая статуя. Магия сработала, он обездвижен, но ярко-зеленые глаза взирают на меня внимательно и цепко. У меня дыхание перехватило от его близости. Такой сильный, высокий, опасный, но в душе очень мягкий мужчина. Поняв, что его обманули, вся мягкость испарилась, а жаль. Он такой красивый, когда улыбается. Мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть прямо в его лицо. Высокие скулы, прямой нос, красивое лицо с мужественными чертами. Повелитель моргнул, и я отвела взгляд, не выдержав. Стыд затопил меня. Испортила мужчине свадьбу, еще и унизила его, чтобы успеть внести ноги. От такого захотелось расплакаться. «Мои чары будут действовать на него недолго, он слишком силен. У меня есть всего несколько минут, чтобы скрыться». Вскоре шок прошел, и взгляд повелителя тьмы потемнел еще сильнее. Он стал источать такую ярость, что если бы не мой дар, то быть мне придушены на этом самом месте. «Мне сложно винить этого мужчину в его эмоциях». Я понуро опустила голову. «Все должно было быть не так! Я не хотела портить ему праздник!» Совесть болезненно царапнула душу. «Прости меня!» – искренне извинилась я. «Я не хотела, чтобы все так получилось!» Вздохнула я, вдруг решив объясниться. Брови блейдена чуть приподнялись. Быстро же он сбрасывает мои чары. Еще немного. И полностью вернет себе контроль над своим телом. Нельзя медлить, нужно спешить. Иначе повелитель тьмы получит контроль и над моим телом тоже. И извиняться будет поздно. Мне останется только молиться за свою душу. Это какая-то ошибка. Мне очень жаль. Я виновата, опустила глаза, надеюсь, хоть как-то искупить вину. И вдруг повелитель тьмы смягчился. Внимательно посмотрел на меня, уже без прежней злости. Могу поклясться, что у него дернулся уголок рта, как будто он попытался улыбнуться. Вроде бы убивать меня пока передумал. Отойдя от повелителя, я осмотрелась. Строгий интерьер, ничего лишнего. Эту суровую комнату даже никак не украсили для брачной ночи. В качестве добычи я схватила первое, что под руку попалось. Три артефакта, лежащих на его рабочем столе. Неважно, что эти штуки умеют, даже магический станок для бритья из спальни Повелителя Тьмы обеспечит мне билет на землю. Блейден следил за мной глазами, отслеживая каждый шаг. Я тоже поглядывал на него, невольно фиксируясь то на крепких бицепсах, то на крепких бедрах в какой-то момент наши взгляды столкнулись, и я ощутила себя застигнутой врасплох за неким интимным занятием. Ей-богу, воровать не так стыдно, как любоваться мужчиной. Я мгновенно отвернулась, заведя прядь за ухо. Разгуливая по комнате, я запуталась в юбках платья и только теперь поняла, что за свадебный наряд нужно снять. От волнения совсем ничего не соображаю. Бормоча ругательство под нос, сняла с себя платье и фату, под которыми оказалось удобное серое платье. Через плечо перекинута небольшая сумочка со всем необходимым, которую я и сложила присвоенные артефакты. Именно в этот момент Блейден понял, что его обокрали. У повелителя тьмы сделалось такое лицо, словно его огрели поленом по затылку. Я знаю, что вы злитесь, и я все испортила, и вам придется как-то объясняться перед гостями. Но вы не переживайте. С вашей настоящей невестой все в полном порядке. Она просто спит. Ей не причинили никакого вреда. Неловко улыбнулась я и попыталась успокоить повелителя тьмы, насколько это возможно. Не помогло. Он продолжает смотреть так, словно хочет просверлить во мне дырку. Оно неудивительно, ведь прямо у него на глазах я обчищаю его же спальню. Этот факт взбесил его так сильно, что ноздри начали раздуваться. «Простите меня!» — вновь повторила я, поджав губы. «Поймите, только с помощью этих вещей я смогу вернуться домой!» — указала на сумочку с ворованными вещами, ища в его глазах понимание. «Мне очень жаль!» — прошептала я и подняла голову, не в силах смотреть Блейдену в глаза. Впервые за эти годы я засветила свое лицо. До повелителя тьмы никто даже не запоминал, что видел светловолосую девушку в своем доме. А потом оттуда исчезла пара стихийных артефактов. Самая редкая и самая сильная стихия. Тьма заполучить артефакты, ее хранящие, — это огромная удача. Если я продам эти штуки на черном рынке, то возвращение на землю мне обеспечено. Я снова увижу маму. От одной лишь мысли об этом меня затопила благодарность к Блейдену. «Вы, вы даже не представляете, что это для меня значит!» Покачала головой я, закрыв глаза и представив родное лицо мамы. «Да когда повелитель тьмы придет в себя, то пожелает убить меня. Но к тому времени в этом мире и дух моего не останется. Так почему бы не поблагодарить человека, которому я испортила женитьбу?» Прежде я позволяла себе вредничать только с теми магами, которые этого заслуживали. Но повелитель тьмы не сделал мне ничего плохого. Напротив, это я испоганила ему важное событие, о чем искренне сожалею. Простите меня, выдавила я в третий раз и уже развернулась, чтобы уйти отсюда. Но, стой! Неожиданно Блейден обрел до речи. Мои чары ослабевают сверху вниз, от макушки к пяткам, и маг возвращает контроль себе над телом. «Ох, сейчас я услышу о себе много всего! Сколько тебе лет?» огорошил меня вопросом повелитель. Я мотнула головой, решив, что ослышалась. «То есть после всего, что произошло, вас волнует мой возраст?» Не могла поверить я, глядя на своего жениха, как на сумасшедшего. «Сколько?» — настаивал Блейден, не сводя с меня пристального взгляда. Я посмотрела на часы, висящие напротив шикарной кровати. Пять минут первого. «Уже восемнадцать», — вздохнула я. А вместе со мной облегченный выдох испустил и повелитель. «Да, наступил мой день рождения, а повелитель тьмы подарил мне самый лучший подарок – возможность вернуться домой». «Слава хаосу! Я уже решил, что женился на ребенке!» – покачал головой он. «У меня мрачная репутация, но не до такой же степени, чтобы брать в жены подростка!» – усмехнулся он, демонстрируя облегчение. Я немного оторопела, выпучив на Блэйдена глаза. Его не волнует сорванная свадьба, его настоящая невеста и даже кто я такая. Повелитель тьмы боится показаться любителем Лолит. Неужели это страшнее всего? И можно ли считать, что он не злится на меня за кражу? Не переживайте, вашей женой мне не быть, — сдержанно ответила я и улыбнулась ему. Хоть убить не грозится. И на том спасибо. Ты уже ею стала. Припечатал Блейден в миг посерьезнев. Он не демонстрировал негодования и угрозы. Скорее, что-то хищное. Словно твердо вознамерился меня съесть. Это ошибка. Я даже не обладаю стихийной магией. Попыталась откреститься я, качая головой и отступая назад. Плевать. Отрезал повелитель. Тьма избрала тебя, обмануть стихию невозможно, магия в тебе есть, а большего женщине не нужно. Ты принадлежишь мне, прекрати эти глупости и сними с меня чары. Приказ за приказом, я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали, слишком жестко, будто солдатом». Блейден уже шевелит плечами, пора уходить. Я, простите еще раз, что все так вышло, бросила я напоследок и развернулась, чтобы уйти навсегда. Вернись, раздался требовательный приказ мне в спину, но я даже не обернулась. Не смею ходить. А теперь он начал злиться и кричать. Именно в этот момент я вышла в гостиную. Нужно спешить! Я судорожно дернула ручку входной двери. Но она не поддалась. Заперта! Чёрт! Он ведь открыл свои покои особым ключом. Придется вернуться. Вновь увидев меня на пороге своей спальни, повелитель тьмы расплылся в победной улыбке.